Кестер. Вечером на прошлой неделе я не сразу попала домой, так как заехала за покупками в Бараксмол. Потом, редкий случай, не сразу нашла машину на парковке. Моя Бонни была в мастерской у Лео, и отец одолжил мне свой Таурус. Он терпеть не может электронные ключи, из-за которых машина пикает и мигает. А по мне так здорово, когда автомобиль издает тихое ржание и бьет копытом, приветствуя своего ездока. Но папа совсем другого мнения. «Ты хоть раз в жизни помнил, где припарковал свою машину?» — спросила я его однажды. «Но я же все равно ее нахожу», — ответил отец. «Я стараюсь парковать свою Бонни в одном и том же месте, возле ландшафтного островка у Барнс-энд-Нобл. А если там занято, я следую твердым правилам выбирать правую сторону, тень, и чтобы соседняя машина была не крупнее джипа». Мне ничего не стоит прогуляться до магазина пешком и сочувствуя автомобилистам, что крутятся на парковке, выискивая место поближе. Когда, наконец, я обнаружила отцовский Таурус, он оказался зажат между двумя гигантами, единственным в городе хамером и Шевроле Собербан. Возникло желание повандалить их ключом, но это я так. Никогда не занималась подобными вещами, вот и не стоит начинать. Вернувшись домой, Я включила для успокоения ноктерна Шопена и уселась ужинать. Через какое-то время я спохватилась. «А где моя Хестер?» Обычно она приходит на кухню и ждет, когда ее покормят. Положив еду в кошачью миску, я позвала Хестер, но она не отозвалась. Я проверила ее излюбленные закутки, но и там ее не было. На тех окнах, что были открыты, имелись защитные экраны. Но во мне все равно зрело беспокойство. Окна в нашем доме старомодные, подъемные, с зимними рамами, что снимаются на лето, а на их место ставятся защитные экраны. Осенью процедура должна повторяться в обратном порядке. Занятие это трудоемкое, и я годами так и живу с зимними рамами, а экраны стоят, ржавеют в гараже. Я пользуюсь только двумя – на кухне и в моей спальне, чтобы можно было их проветривать. Я заметалась по дому. Разлитые по воздуху прекрасные и ноктюрные с моей тревогой. Я искала Хестер во встроенных шкафах, под кроватями и диванами, в гардеробе, на стопке полотенец, во всех ее излюбленных уголках. Я открывала кухонные шкафы, и вдруг моя кошка там. Даже в холодильник заглянула. Я все звала и звала свою Хестер. Она прекрасно знала слово «мняка». У меня всегда был под рукой специальный мешочек со вкуснятиной. Я бегала по дому, трясла мешочком, все повторяла «Хестер! Хестер! Мняка!», а потом заплакала. Я позвонила Сью, которая приглядывала за кошкой в мое отсутствие. Может, она знает, не появилось ли у Хестер новое любимое укрытие. Но Сью сказала, что при ней Хестер все время спала на диване. «Я не могу отыскать ее, плакала я в трубку. «Сейчас приду», — сказала Сью и дала отбой. Когда в дверь позвонили, я изумилась, что Сью так быстро успела доехать, но на пороге стояла Жанин с моей кошкой на руках, почти без признаков волнения. «Заходила к вашему отцу кое-что передать, гляжу, на заднем дворе она. Я засомневалась, что это вы ее выпустили, вот и забрала домой. Она такая лапочка». Я протянула руки, и Хестер, надо отдать ей должное, стала рваться ко мне. «С вами все в порядке?» — спросила Жанин. У меня даже не было сил ответить. К дому подъехала Сью. Увидев, что кошка нашлась, она уронила голову на руль, переводя дух, и лишь потом вышла из машины. «Слава Богу!» — сказала она, погладив Хестер по мордочке и успокаивающе положила мне руку на плечо. Жанин и Сью представились друг другу. За кратким разговором возле моего дома у них обнаружился общий знакомый — нет, подрабатывающий мелким ремонтом. «Но как Хестер выбралась на улицу?» — сказала я. Жанин предположила, что, может быть, экран неплотно прилегал к окну. Мы пошли проверили. Так оно и есть. Экран выскочил из рамы. «Наверное, она свалилась на землю во сне», — сказала Жанин и погладила кошку. «Должно быть, та все же стрясанула, потому что не стала вырываться из моих рук». «Хорошо еще, что этаж первый», — сказала Жанин. «Мэй не снимает вторые рамы», — заметила Жанин. И обе женщины переглянулись, молча сойдясь во мнении насчет моей персоны. «Ну что, эстер сказала Жанин, — «скажи мамочке, что ты заслужила сегодня мняку после пережитого. мы с вами все хорошо». Я кивнула. «Спасибо, что пришли», — сказала я. Сью ушла, а Жанин предложила свою помощь по весне, когда надо будет снять вторые рамы. Я сказала, что буду рада, и тогда Жанин прибавила, что мы можем вместе помыть их. «Если хотите, можно вообще помыть все окна», — прибавила она. Я сказала, что подумаю.